Глава 51. Бомбами по мечтам Когда Кваджа Лейн появился в поле зрения Годдарда, Сверхклинок не сразу сообразил, что это такое. Какие-то сверкающие белые башни по ободу петлеобразного архипелага. Первая мысль югодорда была: это новая твердыня. Возмож, построенная некойей тайной кликой серпов, затеявших интригу, чтобы выбить почву у него из-под ног. Но подлетев поближе, он понял, что эти иглы вообще не здания. В нем вспыхнул гнев, разраставшийся по мере осознания того, что это за сооружение и откуда они взялись. Сначала обвинение Анастасии. том олигерри ткнул в него пальцем затем посыпались попреки не только от врагов но все больше и больше о тех кто называл себя его союзником а теперь против него поднялось само грозовое облако вот что это такое пощчено от грозового облака да как оно посмело Годдард посвятил всю свою жизнь тому, чтобы обезопасить Орден Серпов и Грозоблако, сговорившись с Анастасией и Набатом, построила эти корабли в пику ему. Если они взлетят, это будет сигнал всему миру, что Годдард потерпел поражение. «Нет, это недопустимо. Куда бы ни направлялись эти корабли, нельзя позволить им оторваться от земли». «Внимание! Если вы не на борту корабля и не в пусковой башне, немедленно покиньте зону запуска, иначе сгорите дотла. Повторяю, сгорите дотла. Не возвращайтесь в свои дома. Направляйтесь на запад в отель на Эбадоне или найдите лодку и выходите в открытое море». Фарадей и Мунира остались в бункере, где собирались переждать запуск. «Внимание!» понять что происходит снаружи было невозможно они слышали вой сирен объявление лорианой а потом всекоры ситро и роуэн убежали чтобы разобраться о насколько тяжела ситуация Но так и не вернулись, а Фарадей даже не попрощался с ними как следует. Впрочем, он предполагал, что никаких прощальных слов не хватило бы. Потом, когда корабли начали опускать люки, Фарадей запер бункер, закрыл внутреннюю стальную дверь и сел рядом с Мунирой, ожидая, когда красноречивые раскаты сообщат о взлете. «Все будет хорошо». сказала Мнира, корабли улетят, а мир задумается, какие перспективы открываются, какие еще чудеса ждут впереди. Но Фадей покачал головой Ничего его не ждет. даже если этим кораблям удастся сбежать, других не будет. У Годардд постарается. Годарда обезвредит настаивала мунира. Ты его обезвредишь, я тебе помогу. «Как ты не понимаешь, всегда найдется какой-нибудь другой Годдард!» Фарадей взглянул на ветхие страницы, которые серп да Винчи вырвал из своего дневника и спрятал здесь, в бункере, чтобы никто не узнал правды. Правды о том, что серпы-основатели, сияющие в воплощении всего, во что верил Фарадей, поубивали друг друга. «Что с нами не так, Мунира?» — выпросил он. — Что побуждает нас стремиться к столь благородным целям и одновременно подрывать устой? Почему мы всегда закладываем бомбы под собственные мечты? — Люди, существа несовершенные, — ответила та. — Как мы вообще можем вписаться в совершенный мир? — Это что, космические корабли? — изумился Мендоса. Годдард пропустил его вопрос мимо ушей. «Подлети ближе!» Длилел Годдард пилоту, затем попытался связаться по радио с четырьмя другими самолетами, но безуспешно. Последние полчаса из динамика раздавался лишь треск помех, а телеметрические данные скакали как безумные. Пилот гвардии Клинка, которого вообще-то взяли для проформы, был вынужден перейти на ручное управление. Серп Рент подошла к Годдарду сзади. «Помни о главном, Роберт», — сказала она, — «ты здесь ради Анастасии». Он в ярости обернулся к ней. «Что ты о себе возомнила? Сдумала подсказывать мне, каковы мои цели? Я сам сделаю все, что нужно, без своих бессмысленных советов». «Бессмысленных?» — переспросила она низким голосом, похожим на рык росомахи. «Да я единственное, что стоит между тобой и твоими врагами, хотя на самом деле он у тебя только один, тот злобный мальчишка, как там его звали? Карсон Ласк!» Годдард мог бы взорваться, уничтожить ее за такие слова, но сдержался, собрав остатки воли. «Больше никогда не произноси это имя», предупредил он. Ренд открыла рот, будто собираясь оставить за собой последнее слово, но промолчало. мудроее решение. а потом, словно зрелище внизу было недостаточно оскорбительным, пилот выложил очередную порцию плохих новостей. Ваше превосходительство, самолет верховного клинка Пикфорд нарушил построение, как и самолет верховного клинка Хаммерстайна. Что значит нарушил построение? — требовательно вопросил Годдард. Пилот замешкался, боясь навлечь на себя ярости Годдарда. — Они э, развернулись, — ответил он, — и полетели обратно. И в тот же момент серпы-помощники Франклин и Нитша тоже покинули своего начальника. Сбежали, поджав хвосты, напуганные перспективой нападения на космический флот и грозовое облако. — Пусть улетают, — сказал Орент. Пусть проваливают, пусть все эти чертовы корабли тоже улетят, и тогда они перестанут быть нашей проблемой. Поддерживаю от всей души, — вклинился Мендоса, словно мнение тониста имело хоть какое-то значение. Годдард проигнорировал обоих. Значит, Западная и Восточная Америки его покинули, и собственные серпы-помощники тоже? Отлично, с ними он разберется позже. А сейчас у него на сковороде рыба покрупнее. До этого момента круглобокие бомбы висели под крыльями самолета лишь для вида, как предупреждение всякому кто мог заблуждаться относительно намерений сверхклинка. Но сейчас больше чем когда бы то ни было, Годард радовался, что они у него есть. У нас достаточно вооружения чтобы разбомбить все эти корабли. спросил он пилота учитываем аверики сайт виндоры и снаряжение помельше я уверен что вполне достаточно пока они описывали широкую петлю над островами первый корабль начал отрываться от земли сбивай приказалгодар но я всего лишь гвардеец ваше превосходительство мне нельзя выпалывать тогда покажи на какую кнопку нажимать Лариана увидела первый старт из лифта пусковой башни, который поднимался к ее кораблю. Она заметила боевую ракету лишь за несколько мгновений до того, как та ударила в цель. уая башня едва отошла от корабля, когда снаряд врезался в него с такой силой, что загорелись все деревья на острове. Лариана не могла вспомнить, какой это остров. Она потеряла ориентацию в пространстве и была потрясена настолько, что едва отличала вверх от низа. Дверь лифта с грохотом распахнулась, открывая взгляду узкий мостик ведущий к люку, но никто не пошевелился. Люди в кабинке не могли оторвать глаз от гибнущего корабля сотрясаемого множественными взрывами. Не стойте, крикнула Лариана. егите к люку. Но что, если мы следующееующие? спросил кто-то. З значитчит, мы умрем, а теперь заткнитесь и бегите! Раньше она ни с кем так не разговаривала, но иногда наступает момент, когда без жестких слов не обойтись. Лариана пропустила всех вперед, оставшись последней, и потом обернулась. Ох, не стоило! Смолёт, выпустивший ракету, сделал крутой разворот, стартовал еще один корабль. Он поднялся выше пусковой башни и, казалось, ему удастся улететь, но самолетёт выпустил вторую ракету. та пронеслась над лагуной и ударила корабль ниже головной части. Звезоёт взорвался словно огромная граната разбросав обломки во все стороны. Ударная волна налетела на лориану, втолкнуло ее в люк, и тот немедленно закрылся, запирая пассажиров внутри. Приготовьтесь к взёту, сказала перистстае облако. Интересно, подумала Лариана. знает ли перышка, что двое его близнецов погибли. Греййсон и Д джерри вышли на моторки в лагуну, чтобы наблюдать запуск. Они там были не единственные. По южной части обширной лагуны рассыпались десятки суденышек, забитых людьми, которые не попали на звездолета или решили попытать удачи с серпами. Джерри и Греййсон были приблизительно в трех милях от берега, когда взорвался первый корабль. И наблюдали в ошеломленном молчании, как атакующий самолет сделал круг и разгромил второй корабль. Грейсон вцепился в руку Джерри. После таких взрывов выживших не останется. Грейсон понятия не имел, кто из его знакомых на каком корабле. Он никогда не узнает, кто погиб. Атакующий самолет пошел на следующий круг, но грохот, заполнивший воздух, был громче взрывов. Взлетел один корабль, второй третий. третий грейсон насчитал четырнадцать одновременных запусков потрясающее зрелище повсюду вокруг них звездолеты устремлялись высь оставляя в небе длинные полосы клубящегося дыма но атакующий самолет завершил разворот и грейсон и джерри напряглись ожидая новых бомб ожидая когда серпы разбомбят остальные корабли так люк закрылся лориана плюхнулась в кресло и туго затянула ремни безопасности и вдруг кто то сидевший рядом произнес мне страшно повернувшись она увидела серпа того что был в джинсовой мантии моррисон кажется так его зовут но кольцо исчезло с его пальца оставив после себя лишь бледную полоску лохая была идея продолжал он знаю я серп по крайней мере был им и не должен так пугаться знаю что это глупо но мне реально страшно вовсе не глупо успокоила его ларриана я так просто в ужасе правда ты что смеешься да я вот вот в штаны напущу так мне страшно с другой стороны от себя она услышала я тоже и я выкрикнул кто-то еще.лориана посмотрела на Мориса, заставив себя улыбнуться. Вот видишь, сказала она. Мы все перепуганы до да усрачки моррисон улыбнулся в ответ. Я джим представился он и запнулся. Не нет. на самом деле меня зовут Д джоэл. П преждежде чем она успела сказать что-то еще, взревели двигатели, воздух заполнился оглушительным грохотом, и корабль пошел вверх. И тогда Лариана схватила ладонь своего соседа, просто для того, чтобы у них обоих не тряслись руки. Роуэн и ситро как раз спрыгнули с пикапа когда взорвался первый корабль вместе с десятков своих спутников они устремились к лифтам ведущим ко входному люку их корабля На головой заходил на следующий круг атакующий самолет темно-синий посверкивающий звездами Годард пришел за ними он пришел за ними за всеми скорее крикнул роуэн я и не собиралась стоять и осматривать достопримечательности откликнулась ситра первый лифт уже двигался вверх, но второй был открыт и ждал их до него оставалось каких-то пятьдесят ярдов когда взорвался очередной корабль даже еще яростнее чем первый обломки полетели во все стороны не смотри прокричала ситро беги но роуэн посмотрел увиденное прожгло его разум и оставив на нем клеймо, которое не сотрется никогда. В их сторону летел огромный кусок горящего металла. Роуэн искрикнуть не успел, как обломок врезался в землю справа от него, похоронив под собой несколько человек, а следом словно метеориты посыпались куски поменьше. ситра бежала на полной скорости до башни ей оставалось ярдов двадцать роуэн попытался ее догнать. Он старался он понимал что сейчас произойдет видел траекторию летящих осколков и прыгнул вперед к ситре словно делаяны рок хотел прикрыть ее своим телом, но не успел Он не успел. Лакомым кусочком для Годдарда всегда были прополки лицом к лицу. Однако сейчас, наблюдая, как несутся ракеты и взрываются корабли, всего-то и требуется, что легонько нажимать на кнопку. Он понял, что может к этому привыкнуть. «Значит, вот каково это — быть смертным». На находиться на воздушном судне, созданном для убийства и искренне верить, что твоя жизнь и жизнь твоих близких зависит от того, нажмешь ты или не нажмешь эту маленькую кнопку. Убе или будь убитым, таков путь смертных. В этом была своеобразная животная притягательность. Невероятно, сказал Мидоса. Тут такое, а мы ничего не знали, как это могло случиться. Они смотрели, как стартуют новые и новые корабли, по меньшей мере с десяток, словно в какой-то ярмарочной игре. Свалить всех, выиграть самый крупный приз? Единственный вопрос: кого свалить следующим? Роуэн пытался остановить кровь хлещущую из раны ситры, но безуспешно. Рана была слишком большой. Кусок горящего металла размером с бейсбольный мяч ударил Ситру вбок и прошел насквозь. Роуэн ничего не мог сделать. Ни сейчас. Ни в этих ужасающих обстоятельствах. Но все еще можно исправить. Надо только доставить Ситру на корабль. Ситра смотрела на него, пытаясь что-то сказать, но он не понимал. «Ш-ш-ш-ш», — прошептал он. «Не тревожься, я тебя вытащу». Он взял ее на руки и донес до лифта. Кабинка пошла вверх медленно, слишком медленно, в то время как самолет Годдарда совершал круг в небе, высматривая следующую цель. Взлетела очередная серия кораблей. Их было так много, что Годдард не знал, какой выбрать. Но если действовать быстро, есть шанс взорвать еще несколько. И тут кое-что привлекло его внимание — Корабль слева, еще стоящий на площадке. Конечно, с такого расстояния трудно разглядеть, но Годдард приметил фигурки людей на мостике между пусковой башней и люком корабля. У него разыгралось воображение, или там действительно мелькнуло что-то бирюзовое, словно кто-то махнул сигнальным флажком. «Да, да, вот оно!» «Кто-то нес к люку фигурку в бирюзовом», ах какой великолепный цвет сама вселенная желает вознаградить годарда вон там показал он пилоту забудть про остальных я хочу этот и хотя он не мог разглядеть кто вторая фигурка на мостике в глубине души он знал знал без малейших сомнений я тебя уничтожу роуэн «Я уничтожу тебя и Анастасию одним ударом, и это мой над вами последний суд. Я сожгу вас в адском пламени, таком жарком, что в память о вас не останется даже горстки пепла». Пилот заложил крутой вираж, и Годдард приготовился пустить ракету. Неся Ситру по мостику, Роуэн видел, что самолет направляется прямо на них. Он чуть ли не читал мысли Годдарда, ощущал его пылающую решимость. «Все закончится сегодня. Все закончится сейчас. Так или иначе». Он пролез в люк, и тот немедленно захлопнулся за его спиной. Роуэн приподнял Ситру и, заглянув в ее глаза, понял, что свет в них угас. ранение оказалось слишком серьезным. ситра квази умерла.то-нибудь помогите закричал он, опускаясь вместе со своей ношей в кресло. П перышка я занята ответила перестае облако, а тебе не мешает пристегнуться. Роуэн попытался обуздать панику. все будет хорошо. «Квази-мертвый? Еще не мертвый!» — сказал он себе. «Серб может умереть, только выпалов сам себя, а значит, что бы ни сделал Годдард, облако оживит Ситру. Пусть она проспит худшую часть и проснется через пару дней, когда все беды останутся позади, на земле, на голубой точке, исчезающей в глубинах звездного неба. Его ошеломил оглушающий рев рвущий мозг на части. У Роуена застучали зубы да так сильно, что он испугался, как бы ни отвалилась голова. В нас попали! — завопил кто-то в соседнем кресле. В нас попали! Потом Роуэн ощутил такую тяжесть, что едва мог пошевелиться. В них не попали. Это был взлет. Придерживая Ситру одной рукой, Роуэн продел вторую под ремни безопасности соседа и вцепился в них изо всех сил. Маневры пилота плохо подействовали на Мендосу. Он вернулся в кресло, пристегнулся и его вырвало не один раз. Серпа Рент тоже подташнивала, но по совершенно другим причинам. Она взяла себя в руки и осталась рядом с Годдардом. Пилот уже навел прицел на корабль, только что оторвавшись от земли. Во взгляде Годдарда сверкали решимость и торжество. Айн ненавидела этот взгляд больше всего на свете и хотела, чтобы он угас. Она вытащила нож и выпала летчика. Возможно, не лучшая идея, но Рент с самого начала не понравилась, как тот на нее смотрел, будто опасался, что она его выпалит. А потом прежде чем Годард успел отреагировать, она глубоко всадила в него нож, перерезая аорту быстро, чисто, с минимальным ущербом. Айн! простонал он. Что ты на то, тв... что ты? Она наклонилась и прошептала ему на ухо. Не беспокойся, Роберт, это временно. Ощаю, вазь мерёртвым ты останешься недолго. «Сер Прент!» – заныл Мендоса. «Что вы делаете?» «Уже сделала». Айн пошла на это не ради космофлота «Грозового облака». На него ей было наплевать. Она хотела спасти себя». Если Годард взорвет корабли, мир скоро об этом узнает. Люди уже узнали про другие злодеяния сверх клинка, а Ренд не может пойти на дно вместе с ним, став соучастником еще одного преступления. Ее имя слишком тесно связано с именем Годдорда. Пришло время обрезать эти путы. Теперь она прославится как серп, остановивший Годорда. Ренд не умело управлять самолетом новить лететь придется недолго. ей нужно всего лишь держаться на разумной высоте, пока они не выберутся из зоны помех а там управление перехватит автопилот. но тут перед носом самолета возник взлетающий корабль тот что который собирался взорвать Гард у Айн мелькнула мысль, что сейчас они врежутся в него, но вместо этого самолет попал в оогенный след корабля. внезапно всю кабину заполнили звон вопли и гудки тревожных сирен. Айн вытолкнула мертвого пилота из его кресла и схватилась за рычаги управления. они сопротивлялись. Она попыталась выровнять самолет, но тот был слишком сильно поврежден и начал быстро терять высоту. Миндоса отстегнул ремень. Спасательная капсула завопил он,ее! Появ, что спасти самолет не удастся, Айн поволокла тело Годдорда к спасательной капсуле, где вполне хватало места для троих. Но устроив сверх клинка в капсуле, она схватила мидосу и вытолкнула наружу. Извини! сказала она тебе придется лететь следующим рейсом затем задраяла люк и катапультировалась, предоставив миндосе наслаждаться смертельным пике. По мнению сестры астрид вз взлет получился намного более жестким и трясло значительно сильнее, чем она ожидала. Их корабль находился на одном из самых дальних островов. Она чуть не опоздала, но добрый человек на моторке доставил ее к месту вовремя. Двигатели включились раньше, чем она успела полностью пристегнуться. Хуже всего были первые несколько минут, а когда отделилась ракета-носитель, Астрид показалось, что произошел взрыв. Ни один раз ее накрывали опасения, что путешествие закончится, не успев начаться. Все это время она интонировала, но за ревом двигателе не слышала собственного голоса. Затем, когда отделилась последняя ступень, тряска прекратилась, и наступила такая тишина, что у Астрид зазвенела в ушах. Ее волосы поплыли вверх, щекоча лицо. «Невесомость! Они в свободном падении!» Астрид расстегнула привезные ремни, оттолкнулась, выбралась из кресла первая из всех пассажиров и рассмеялась от радости. Добро пожаловать, произнесло перестое облако. Радо сообщить, что запуск прошел успешно. Мы на пути к Аии. Астрит огляделась, Пора познакомиться с товарищами по путешествию. Они не тонисты, но это не важно. Она была уверена, что под ее руководством они со временем уловят вибрацию. Но, к ее удивлению, все кресла в отсеке были пусты. «Тебе придется снова пристегнуться, Астрид», — сказала перестая облако. «Я собираюсь запустить вращение. Центробежная сила создаст подобие гравитации». Я подожду, скажи, когда будешь готова. Астрит оттолкнулась, чтобы рассмотреть всю стартовую палубу. сиденья были пусты не только в ее отсеке, они все были пусты. А где остальные? колонисты в трюме. Н нет, я имею в виду живых. остальные члены экипажа. Мне жаль. ответило облако, но из-за внезапной спешки при запуске больше никто не успел добраться до корабля. Астрид ухватилась за плавающий в воздухе ремень безопасности и подтянула себя обратно в кресло, и в этот момент искусственная гравитация прижала ее к сиденью. У нее окружилась голова, ее слегка поташнивало из-за вращения, но она понимала. что ей нехорошо, не только из-за этого. 1683 года Я бы оживила для тебя несколько мерёртвых, сказала перестое облако. Но боюсь это невозможно. Грозовое облако настаивало на том, что я должно соблюдать одно единственное правило: Меёртвых нельзя оживлять до прибытия, иначе у меня или у кого-то из живых, «Может возникнуть соблазн изменить параметры путешествия. Наш драгоценный груз должен оставаться драгоценным грузом». Астрид оцепенела и кивнула. «Понимаю». «Но хорошая новость заключается в том, что весь корабль в твоем распоряжении. Здесь множество центров отдыха и развлечений, помещения для занятий спортом. Ты можешь перепробовать самые разные блюда, а также картины». Твоим услугам система виртуального погружения, чтобы ты могла выбрать себе любую среду обитания. Леса, пляжи, все что угодно. Но я же буду одна. «Вообще-то нет», — ответил облако. «У тебя есть я». я не могу обеспечить тебе свое физическое присутствие, но я знаю что это никогда не входило в число твоих приоритетов. Конечно, в течение всего путешествия тебе нужно будет оставаться в живых но это я смогу организовать. Астрит потребовалось много времени чтобы все это осмыслить. В конце концов она решила что жалеть себя не стоит ни к чему хорошему это не приведет. Да. Тонисты отказывались от нанитов и выступали против бессмертия, но от Астрид святая Троица явно ждала иного. Набад привел ее на Кваджалейн. Гром решил, что она будет одна, а Тон пожелал, чтобы она жила и увидела Арию. «Таково было желание Тона», — сказала она перестому облаку. «Пришло время и мне принять то, чего не миновать». «Я восхищаюсь твоей убежденностью», — сказала облако. «Она делает тебя сильной. Кто-то мог бы сказать, что она тебя преображает. Она дает мне стимул двигаться дальше. И ты пойдешь дальше», — согласилась облако. «И ты будешь счастлива». «Я постараюсь поддерживать в тебе бодрость духа в течение всего путешествия. Это станет моей главной целью. Возможно, наш корабль не долетит до места назначения. Но если долетит, подумай, что это значит, Астрид. Ты станешь истинной матерью своего народа». «Матерь Астрид», — проговорила она и улыбнулась. Ей понравилось, как это было. звучит в бункере серп Фадей и мунира скорее ощущали чем слышали как взлетают космические корабли. там все идет своим чередом сказал Фадей а теперь мы можем вернуться к своим делам здесь на земле Да согласилась его спутница но что это за дела сложнный вопрос. Фарадей знал, что он мог бы выйти из убежища и бросить вызов новому порядку. Возможно, ему даже удалось бы справиться с царящей в данный момент, неразберихой и вернуть ордену серпов, подобие приличий и ценности. Но зачем противостояние это останется? Рано или поздно появится новый, новый порядок и попытается разрушить все их идеалы. Пришло время иных путей. Фарадей и Мнира смотрели на панель перед ними, где охраняемый двойным замком торчал рубильник в форме двузубой вилки. Попись под ним состояла всего из одного слова: П как и сам передатчик рубильник походил на камертон Фарадей не мог не рассмеяться какая насмешка Привет от серпов основателей переживших глубокое разочарование. мы по-прежнему не знаем как он действует заметила мунира как бы он не действовал ответил фарады это будет не идеальное решение так что давай примем мне идеальное как должное он снова протянул ей кольцо серпа знаю ты от него отказалась, но мне нужно чтобы ты стала серпом веравии на один раз и больше никогда «А потом можешь вернуться в Александрисскую библиотеку, и я сделаю все возможное, чтобы к тебе там относились с тем уважением, которого ты заслуживаешь!» «Нет», — возразила Мунира, — «это я сделаю все возможное». Она взяла кольцо и надела его на палец. Затем серпы Фарадей и Версавия сжали кулаки, вставили кольца в плашку и перевели рубильник». На поверхности бушевал огонь, возникший после взрыва первого корабля. Здание, деревья, все, что могло гореть, погрузилось в кромешный ад, словно атолл вновь превратился в кратер ожившего вулкана. А затем на плато сдвинулся тяжелый люк, который не открывался сотни лет, и посреди языков пламени выросли два зубца гигантского передатчика — Зафиксировав свое положение, он отправил в мир некое послание. Оно не предназначалось для человеческих ушей, его невозможно было услышать или почувствовать. И все же оно было невероятно мощным, проникающим сквозь все препятствия. Сигнал длился долю секунды, единичный, резкий всплеск гамма-излучения, но не целая гамма, а лишь одна нота. Ля бемоль – И соль Дес. Тут можно спорить. В бункере Фарадей и мунира почувствовали вибрацию, но она исходила не от передатчика. Она исходила от их рук. Фарадей взглянул на свое кольцо и увидел, что по бриллианту побежали тонкие как волос трещинки. Словно на поверхности скована льдом пруда. Он понял, что происходит за секунду до того, как это случилось. отвернись! словно до верхней октавы от которой лопается тонкий хрусталь гамма излучения распылила бриллианты и когда Фадей и мунира посмотрели на кольца, камни из них исчезли остались лишь пустые оправы, а по пальцам потекла вязкая темная жидкость, слабо пахнущая металлом. И что теперь спросила мунира а теперь ответил Фадей ждем, И наблюдаем. Серп сидний поссуэла был у верхнего клинка, когда у обоих взорвались кольца. Потрясенный он взглянул на руку, потом поднял глаза на тарсилу и обнаружил, что половина ее лица обвисла. И не только лицо, но и половина тела, словно мозг торсил и пережил массивное кровоизлияние, с которым не смогли справиться даже на ниты. Может попал кусочек бриллианта. подумал поссуэла можетж кольцо взорвалось с такой силой, что фрагмент камня врезался в мозг, но входной раны не было видно. Веровный клинок испустила последний дрожащий вздох. Как странно, какое злополучное стеч обстоятельств! Без сомнений скоро прилетит амбудрон и отвезет тарсилу в центр оживления. но амбудрон так. и не появился. В фулькруме разлетелось вдребезги стеклянное шале, венчавшее башни серпов. Это взорвались сотни тысяч хранящихся в нем камней. Осколки стекла и бриллиантов просыпались дождем на улице внизу, а темная жидкость, заключенная в камнях серпов, испарилась под дуновением ветра. Там, где находился Эззра ван Отерлоу, никаких колец серпов поблизости не было, И все-таки, через несколько часов после того, как взорвались бриллианты, его рука окоченела настолько, что он выронил кисточку. Окочинение обернулось болью в руке и плече, потом возникла тяжесть в спине, перешла на грудь и ему стало трудно дышать. Внезапно он очутился на полу. Он даже не помнил момента падения, все было так, будто сама земля поднялась, схватила его и бросила вниз. Боль в груди рослась, все вокруг потемнело, и в момент озарения он понял: Пришёл его последний час. И что-то подсказывало, что к жизни он уже не вернется. Он не сделал ничего, чтобы заслужить такое, но ведь это неважно, верно? Воображаемая рука, стиснувшая его сердце, не поддается в разумлению. Она не различает добра и зла. Она беспристрастна и неотвратима. Ему не удалось стать таким художником, каким мечталось, но, может быть, В мире остались другие художники, которые переживут эту боль в сердце, что бы она ни значила. Возможно, они найдут в себе страстность, которой лишен он, и создадут картины, способные вызвать у людей слезы. Такие же шедевры, как великие произведения искусства, созданные в смертные времена. Он ухватился за эту надежду, и она помогла ему достойно встретить... конец Завет набата восстаньте возгласил набат посреди страшного грома вознеситесь и покиньте это место навсегда ибо дшёл я для вас в страну в вышине и набат вступил в кольцо огня и и, погрузив руки свои в серное пламя, вознес нас в лоно небесное, где мы спали, покуда тон не призвал нас родиться заново и вечно помнить, что Набад остался вместе покинутым, чтобы нести надежду и интонировать песни исцеления старому израненному миру. Возрадуемся же! Комментарий Курата Симфония. вознесение на серном пламени это еще одно из наших глубинных верований ученые ломающие копии по многим поводам не оспаривают однако истины вознесения выдвигая лишь различные ее интерпретации наилучший подход в данном случае проследить истоки предания в ранних рассказах Мы можем с уверенностью сказать, что выражение «кольцо огня» относится к колесам Возничьего. Возничий, похитив солнце в месте покинутом, перенес его на Арию и таким образом оставил старый мир во мраке. И по сей день мы верим, что дух Набата окормляет свою паству на бессолнечной земле и поет ей «Ибо люди там нуждаются в нем гораздо больше нас». Эксперт Кода. Анализ комментария симфония. Симфоний слишком полагается на устную традицию. Серное вознесение может означать великое множество событий. Взять, к примеру, извержение вулкана, выгнавшее наших подземных предков на поверхность. Тогда они впервые увидели звезды, а уж думать, будто возничий похитил солнце, и вовсе абсурд. Фактически, наши великие мудрецы теперь считают, что возничий был не один, их было многое, и они пронесли солнце сквозь бесчисленные небеса. или, напротив, не существовало вообще никаких возничих. Но какова бы ни была истина, я знаю, что однажды она будет познана. И тогда мы действительно возрадуемся,